Суббота, 3 января, королевский распорядок дня С 8.00 до 9.00 Завтрак с олимпийской сборной Джиновии по конному спорту Честно, я ничего не имею против лошадников Лошадки классные Но что королевские повара имеют против кетчупа? Кроме шуток! С тех пор, как я все-таки завязала с веганством, ну не могу я жить без сыра, а Макдональдс ведь теперь гораздо гуманнее стал обращаться с курами, которые несут яйца для МакМаффинов. На завтрак я предпочитаю омлет с сыром. Но что за радость есть его без кетчупа? В следующий раз приеду в Джиновию со своей бутылкой Хайнца С 9.30 до 12.00. Открытие современного крыла Дженовийского королевского музея изобразительных искусств. Слушайте, даже я рисую лучше, чем многие из этих ребят, а ведь я совершенно бестоланная. По крайней мере, они повесили там одну из маминых картин — портрет пятилетней дочери-художницы, которая отказывается есть хот-дог. Так что ладно. С 12.30 до 14.00. Обед с послом Джиновии в Японии Домо Аригато с 14.30 до 16.30 сижу на сессии Дженовийского парламента. Опять все заседание думала о Майкле. Когда Майкл улыбается, один уголок рта у него приподнимается чуть выше, чем другой. А еще у него такие красивые губы, и глаза темные, тоже очень красивые. Они заглядывают в самую глубину моей души. Как же я по нему соскучилась. Вот, блин, надо позвонить вам на International. Ведь это жесткая изощренная пытка так долго держать меня вдали от человека, которого я люблю. С 17.00 до 18.00. Чаепитие с Джинавийским историческим обществом. Узнала много интересного про кое-кого из родных. Жалко, что принц Рене в Монте-Карло покупает нового пони для Пола. Ему не вредно было бы послушать. С 19.00 до 22.00. Официальный ужин с членами Дженовийской торговой ассоциации. Окей, а вот тут Рене повезло, что все пропустил. 14 дней не видела Майкла. Я Просто больше не могу. Посвящается М. М. Мой милый Майкл, где ты там? Меж нами синий океан, но кажешься как будто ближе, хоть две недели тебя не вижу. Ты в сердце заключен моем, и вечно жить ты будешь в нем. Сама знаю, если хочу писать любимому стихи, которые его достойны, мне еще работать и работать.